Возвращение в Небесный дворец. От сопровождения Хуф отказался. Небожители могут решить, что их провоцирует. Я все еще считаю, что ты не должен, сказала Ху Сюань. У меня хвост идет волнами, а это нехороший знак. Сюаньзе, позаботься о Хуве. Когда он проснется, думаю, будет несносен. Только и ответил Хуфэйцинь. «Вероятно, великая семья Мо поддержала бы нас, если бы мы решили вступить в конфликт с небесами», — угрюмо сказал Худзин, которому тоже не хотелось отпускать Хуфайциня. «И стены небесного дворца украсили бы не только лисьими шкурами, но и черепами с рогами», — возразил Хуфайцинь. «Нет, я этого не допущу. Я остановлю небесную войну». Лисы подняли вой, когда учуяли, что лисий бог уходит кто знает, как они это поняли. От их воя становилось жутко. не слышал его, даже выйдя за врата мира демонов. «Надо было объявить им лисью волю», — запоздало подумал он, «чтобы никто не посмел пойти следом. Надеюсь, Лаоху за ними проследит». У границ мира демонов стояли войска небожителей. Тысяча воинов, пеших и конных, с небесными флагами на древках копий. Доспехи сверкали на солнце. Хуфайцинь мог бы их всех убить, если бы постарался. Но за этой тысячью пришли бы сотни тысяч. Армия Небесного Императора не имела себе равных во всех трех мирах. Во главе войска были третий и четвертый Циньваны, и это беспокоило Хуфайциня больше всего. Он полагал, что Небесный Император приказал им передать демонам ультиматум, вернуть тайцзы и этим ограничиться. Но старшие братья часто нарушали приказы. С ними нужно держать ухо востро, а нос по ветру, как говорится. и Цинь медленно подошел к ним. Старшие братья встретили его насмешливыми улыбками, что ему не понравилось. Они явно замышляли какую-то гадость. «А вот и Тайдзи, сказал третий Циньван. «Демоны тебя сдали, разлюбезный братец!» «Сплошное разочарование!» усмехнулся четвертый Циньван. «Демоны трусливее зайцев!» «Я надеялся, что они окажут достойное сопротивление, а у них кишка тонка. Они просто решили от него избавиться. Ты никому не нужен, разлюбезный братец. Даже демонам ты не нужен. Не был бы ты, Тайдзи, кто бы стал тебя возвращать? Жаль, что не вышло. Отец ведь не уточнил, живым или мертвым тебя полагается вернуть» а во время сражения чего только не случается. Замолчи, а то наш разлюбезный братец решит, что мы собирались его прикончить, и донесет отцу. Если он не настолько глуп, чтобы так не решить. Хуфаицин едва слышно скрипнул зубами, но стерпел. На провокации поддаваться нельзя. Только зрачки в глазах стали уже обычными. «Отец велел вам вернуть меня в небесный дворец?» — спросил он скользнув по войску быстрым, но равнодушным взглядом. Третий Циньван ухмыльнулся и показал ему кандалы, сделанные из небесного хрусталя. Этот редкий минерал добывался в нижних небесах и строго учитывался. Из него выковывали оружие и считалось, что его невозможно сломать. цинь предположил, что небесный император велел сыновьям заковать тайдзы в кандалы, если тот окажется сопротивление но они решили заковать его в любом случае и привести в небесный дворец в кандалах, как преступника, чтобы прилюдно унизить. Хуфейцин не считал, что это унизит его достоинство, поэтому спокойно вытянул руки. Когда кандалы защелкнулись, он рухнул на колени под их тяжестью, испытав некоторое потрясение. Кандалы запечатали его силу небожителя и бога. По счастью, лисьи силы остались при нем, Вероятно, небесный хрусталь действовал подобным образом лишь на небожителей и небесных существ, а демоны были ему неподвластны. Благодаря лисьим силам Хуфайцинь смог подняться на ноги, но лицо его покрылось смертельной бледностью и холодным потом. Давление было чудовищное. Он стоял только исключительным усилием воли. Старшие братья были явно разочарованы, что не придется тащить его волоком но скоро утешились, решив возвращаться в небесный дворец не телепортацией, а обычным путем, через небесные врата. Они ехали верхом. Хуфа и Циню пришлось идти пешком всю дорогу. Ноги он передвигал с трудом. Страшная тяжесть давила на него. Гнула к земле, как ветер деревья. Нечеловеческих человеческих усилий стоило хотя бы прямо держать спину. Вероятно, чем больше были запечатанные силы, тем сильнее была отдача. Старшим братьям доставляло удовольствие на него смотреть, и он твердо решил не выдавать им свои слабости. После был бесконечно долгий подъем по небесной лестнице. Хуфайцин считал ступени и невольно сравнивал эту лестницу с той, что была на Хулешане. Когда лис с горы спихнул его с лестницы, он пересчитал все ступени. С этой бы пришлось катиться в три или четыре раза дольше. Стражники, которые охраняли каждый пролет, были явно смущены, что наследника небесного престола ведут под конвоем и отводили глаза. Небожители были потрясены не меньше, о реальных причинах знали лишь в небесном дворце. Всем остальным сказали, что первый принц то ли потерялся, то ли затерялся в мире смертных по нелепой случайности из-за сбоя в работе небесных зеркал. Но это, разумеется, не объясняло наличие кандалов на его руках. Силы нужно было беречь. К тому же у него все еще было лишь восемь хвостов, поэтому Цинь преодолел искушение превратиться в лиса-оборотня и перепугать их до хорькового визга. Жаль, что он не успел вернуть себе девятый хвост. Сражение с тьмой его порядком вымотало. Он толком не восстановился. В тронном зале, куда его привели, небожителей было мало. Только стражники и советники. Хуфэйцинь окинул зал быстрым взглядом. Ни императрицы, ни второй принцессы он не увидел и несколько встревожился. Хотя, вероятно, им просто запретили присутствовать, чтобы они не помешали, как в прошлый раз. Небесный император сидел на троне. Лицо у него было желчное. Глашатый, который должен был объявлять всех, кто входил в тронный зал, запнулся, но выкрикнул. Тайцзы, ци фэйцинь! Третий циньван! Четвертый циньван!» «Болван!» — прошепел третий принц сквозь зубы. «Прежде нужно было представить нас. Преступников называют в последнюю очередь.